Глава 32. Он шел домой неторопливой походкой, не озираясь по сторонам. На месте убийства он был в этом уверен, его никто не видел. Ручку ножа он тщательно протёр, А что касается отпечатков в квартире, даже благодаря ежедневной уборке горничной их там наверняка превеликое множество. Светлана не любила подруг, но они лезли к ней, как мухи на мед. И гамбарян порой приходилось отменять их встречи. Это он настаивал на отмене. Престарелая красотка желала продемонстрировать им своего молодого любовника. А он желал конспирации и не ошибся. Так что отпечатки в квартирке не только его и хозяйки. По разным сериалам и передачам он знал, Чтобы выйти через них на убийцу, пальчики должны быть зафиксированы в картотеке. Слава богу, дел с милицией он никогда не имел, и сыщикам придется потрудиться. Он не сожалел о смерти любовницы. В конце концов, чувств к Светлане он никогда не испытывал, просто продался богатой дамочке. А вот она, кажется, была им довольна. Чего стоили ее стоны во время их занятий сексом? А запланированные встречи, грозящие скандалом с женой? Все-таки какие же они ненасытные, эти богатенькие женщины? Или мужья держали их в черном теле? От чувственных мыслей он переключился на другое, тоже немало его удивлявшее. Как он, человек в жизни, не державший в руках никакого оружия, и, не тренировавшийся, попал женщине в сердце с первого удара. Диану пришлось ударить много раз, то ли от того, что она в последнюю минуту разгадала его замысел и попыталась спастись, сначала ловко уворачиваясь от ударов, то ли от того, что ножницы не такое удобное оружие. Но они первыми попались под руку. В случае с госпожой Полоцкой, Он ничем не поживился. Так, взял самую малость. Одну вещичку, пропажу которой вряд ли кто заметит. Но не брать же, в конце концов, украшения, наверняка сделанные на заказ. Проклятая стерва и так принесла ему несчастье. Эта сука и после смерти мстила ему и смеялась над ним, часто заявляясь в его сны. Возможно, местью убитой Дианы, и объясняется гнев влюбленной в него гамбарян которая сначала была готова для него на все. Или, может быть, ей надо было рассказать? Нет, нет, разве он мог рассказать про... Стоп, хватит, долой эти чертовы рассуждения. Теперь он и сам знает секрет молодости своих бывших любовниц и им подобных. Пластические операции, косметические салоны, иными словами, баснословные деньги и спокойная жизнь. Ни Светлана, ни Диана, будучи уже в довольно деликатном возрасте, еще не прибегали к услугам пластической хирургии. А почему? Да потому что обе, одна с детства, другая с юности, жили в Неге и холе и время не оставило следов на их лицах. Вот почему им помогала косметика. А его единственной женщине так много пришлось пережить. В последнем разговоре с Дианой он умолял дать ему омолаживающие косметические средства, почти полностью рассказав свою историю. Полоцкая принялась грязно оскорблять его и ту, для которой они предназначались. Он разъярился. Для этой дамы сумма, так необходимая ему, равнялась карманным расходам. Госпожа не захотела помочь ему, понять его, показав таким образом, что никогда к нему ничего не испытывала, используя как игрушку, купленную однажды в баре за рюмку вина, и выбрасывая теперь эту игрушку в мусорный контейнер. Да, Диана могла себе позволить миллион таких покупок. Подобные ей считают, что имеют полное право так поступать. Ведь у них есть мерило всего в этой жизни. Деньги. Это показалось ему вопиющей несправедливостью. Прихоти этой черноволосой стервы стоили порой баснословные бабки и исполнялись в мгновение ока. Его же мечта — оценивалась гораздо дешевле, и мадам не захотела ее исполнить. Стервой оказалась и Светлана Гамбарян, хотя по характеру не годилась Диане и в подметке. При ее мягкости и добродушии она порой позволяла себе смотреть на людей, имеющих меньше, чем она свысока. «Да, не зря говорят, сытый голодного не разумеет». Вот и эта королева поплатилась жизнью. А он отыскал в ее квартире то, на что никак не рассчитывал. На письменном столе лежало письмо к дочери, содержащее поздравление внука с днем рождения и пять тысяч долларов как подарок. Вероятно, мадам собиралась с кем-то передать это добро. Ничего, судя по рассказам, дочь не обеднеет, не получив зеленые. И внук не обидится на теперь уже покойную бабушку. И так все имеет. А вот ему они крайне необходимы. Еще немного, и он сможет исполнить желание своей единственной. Только бы данной суммы хватило, а то придется искать новую дойную корову. Его затошнило при одной мысли об этом».